Глава четвертая Я снова оказалась около водопада. Но солнце заволокло тучами. Немного пожухла трава, и вода в озере была не такой прозрачной. Мне показалось, или падающий поток стал более яростным. До меня долетали брызги, хотя стояла я достаточно далеко. Свинцовое небо все больше темнело, как перед грозой. Поднялся ветер. Что происходит в моем подсознании? В этом месте все зависит от меня, а я плохую погоду не заказывала. Со стороны озера медленно приближалась моя белоснежная красавица. Я засмотрелась на прекрасного зверя и как умудрилась ее монстром назвать? Наверное, с непривычки и от потрясения. А сейчас радовалась, хотя пока с трудом представляла, что она — это я не воспринимала нас как одно целое. Но все впереди, главное окончательно свыкнуться со своей второй сущностью и принять ее. Снежа хоть и переваливалась сбоку на бок, но двигалась гораздо увереннее, чем в прошлый раз. Первая пара кожистых крыльев прижата к боку, вторая, ангельски белоснежная, изредка трепыхалась, словно моя девочка собиралась взлетать. Длинный драконий хвост метался из стороны в сторону, служа рулем и удерживая от заваливания. Интересно, в полете он также регулирует направление? Вот бы посмотреть. Правда, я вряд ли увижу со стороны, потому что без меня снежи не взлететь. Дракоша замерла, всматривалась умными глазами, будто пыталась заглянуть внутрь меня, хотя и так должна была знать, что там. Мы ведь одно целое. Наверняка и мысли читает. Я протянула руку и коснулась чешуи, гладкой и приятной на ощупь. Меня омыло теплой волной, а в голове раздалось едва различимое. Снежа, я, опасность, ты, мне грозит опасность? В ответ едва заметно кивнули. Прижавшись к боку большого зверя, вздохнула. Я знаю, у нас там вообще полный бедлам творится. «Ты беречь нас. Я сильная, но потом...» Снова прошелестело в голове. Дракоша боднула меня в плечо, послала еще одну волну тепла и сочувствия. Вдохнув мой запах, блаженно заурчала, после чего осторожно отстранилась, стараясь не задеть хвостом, и отправилась в обратный путь. Несколько раз обернувшись, проверила, ушла я или еще стою и словно растворилась в пространстве. А я очнулась в своей кровати. За окном занимался рассвет, Айша еще не было, а я уже привыкла просыпаться рядом с ней. Беспокойство одолевало, мысленно закричала «Айша, где ты? Я волнуюсь!» А в ответ тишина. Меня прошиб холодный пот. Еще несколько попыток дозваться тоже не увенчались успехом. Обняв подушку, Впервые за долгое время не сдержала слез. Но почему все напасти случаются под Новый год? Сначала Гротх, теперь и Намирянин со своей идиотской миссией. И что им всем спокойно не живется? Почему я и мои друзья должны страдать? Да, знаю, эгоистично. Но сейчас мне хотелось крушить все вокруг. Добраться до чертового спасителя и лично свернуть ему шею. А потом с удовольствием выпить за упокой его души и за то, чтобы черти его в ад забрали. Пусть там развлекается. И еще одна недобрая мысль возникла. Почему его занесло именно в нашу империю? Оказался бы в соседней, у нас было бы меньше проблем. Неполиткорректно, конечно, но когда они сваливаются на голову, так и хочется послать таких леж куда подальше. С такими кровожадными мыслями я снова незаметно уснула. Следующее пробуждение оказалось приятнее. Вместо подушки я обнимала Гарату. Обрадованно прижав ее к себе, прошептала. «Почему я не могла тебя дозваться? Едва с ума не сошла. Где ты была?» Засыпала ее вопросами. «Не так быстро. Сейчас все соберутся, и я все расскажу, чтобы лишний раз не повторяться. К тому же у нас будут гости, и я попросила Дарлагов принести еду сюда». «В столовую ходить небезопасно», — поведала питомица. «Кажется, у нас начинается осадное положение или блокадное. В твоих мозгах сложно разобраться, там такая каша». Ответить было нечего, поэтому просто пожала плечами, с облегчением улыбаясь. «Пантера снова рядом, не надо больше волноваться и переживать». Вынырнув из тревожного состояния, я быстро привела себя в порядок и вышла в гостиную. Помещение было не узнать, оно расширилось. Добавились две новые комнаты. Вернее, наши незаменимые помощники сделали проход из гостиной в покое парней. В центре появились большой стол и дополнительные стулья. «Хотела бы я уметь так же», — мечтательно вздохнула и подмигнула Дарлагом. Это пока маленькие чудесные создания с нами, можно не волноваться. А после выпуска нам вряд ли позволят хоть одного взять с собой. Да, пространственники — маги дорогие. Они-то работу всегда найдут. Сложная у них наука. С долей сожаления пробормотал Лефи. Пространственная магия сродни бытовой. Только уровень нужен повыше. Научиться можно. Другой вопрос, как оно получаться будет, утешил Ксьер. Углубляться в тему не стали, а я в который раз задалась вопросом, есть ли что-то, чего бы наш ледяной принц не знал. Завтрак уже ожидал на столе. Я по привычке успела всех проверить на предмет зачарованности, как в дверь постучали. В комнату вошли мои отец, оба брата с сестрой и трое незнакомых мужчин в форме. Теперь понятно, для кого такой большой стол и еды, как народу солдат. Как я была рада видеть родных! Обняла всех поочередно, правда, не забывая вглядываться в лица. Питомица успокоила. «Можешь отбросить подозрительность. Зачарованные сюда войти не смогут. Я поставила специальную защиту. В академии нынче слишком много студентов под воздействием. И чары весьма качественные. А теперь садитесь завтракать, силы вам понадобятся!» Скомандовала гората Спорить или сопротивляться мы не собирались, ели молча и быстро, то и дело бросая взгляды на пантеру. Всем было интересно, что ей удалось узнать. Наконец завтрак подошел к концу, нам не терпелось услышать новости. Но герцог, прежде чем рассказать нам о происходящем, предпочел послушать мою питомицу. Ну а мы будем иметь представление в целом. Я разглядывала отца. Он осунулся. Под глазами мешки но даже в таком виде не утратил привлекательности, а легкая небритость ему, как ни странно, шла. Интересно, почему он больше не женился? Я никогда не задавала ему этот вопрос, а сейчас вдруг взыграла любопытство. Вот Рырх. О чем я только думаю? У нас тут катастрофы мирового уровня, а я отца собралась сватать неизвестно за кого. Думаю, личная жизнь сейчас его меньше всего волнует. Да и фаворитка наверняка есть. Не может молодой привлекательный мужчина долго без женщины. Братья тоже выглядели уставшими, наверняка все это время помогали отцу. Насколько знаю, обоим уже уготовано место во дворце, и самое время вникать в тонкости дворцовой жизни. Только Рия, как всегда, свежая и бодрая. По ее словам, леди всегда должна выглядеть великолепно, даже если пару суток провела в яме без сна. Я слабо себе представляла, как после этого можно хорошо выглядеть, Но сестрички виднее и наверняка проверена опытным путем. В отличие от меня, она настоящая леди. Ее с малых лет воспитывали как настоящую аристократку. Я же в этом мире всего второй год. Никто ни разу не рассказал мне элементарных вещей. Все приходилось познавать самой путем проб и ошибок. Было сложно, но куда деваться? Есть слово «надо». Надо соответствовать титулу, не ударить лицом в грязь. Надо выделяться умом и сообразительностью, манерами, поведением. Осталось только выучить все надо и стараться им соответствовать, хотя порой так и хочется сорваться на хамство и вырыгаться похлеще сапожника. В такие моменты, как сейчас, например. Лёша, я бы точно высказала много ласковых. Мои размышления о привратностях судьбы прервала Айша. Чтобы все прониклись происходящим, она стала демонстрировать нам картинки. Одного рассказа было бы мало. Мы, наконец, увидели Лешу. Надо же, я представляла злодея страшным и ужасным, кривым, косым и увечным. А перед нами появился красивый мужчина лет тридцати. Самоуверенный взгляд с застывшим в нем превосходством пронизывал насквозь. Вокруг него суетился с десяток людей разных возрастов, а он расхаживал словно король, никого не удостаивая взгляда. На столе лежали камешки, поменьше, побольше, брошки, булавки, заколки, всякая-всячина. Изредка мужчина касался какого-либо предмета царственным жестом. Только короны не хватает для полного антуража. Вылитый монарх. Наверняка таковым он себя и считал. Остальные смотрели на него преданными глазами, без единой посторонней эмоции. Видимо, только с зачарованными он и может сладить. «Будь люди в своем уме и твердой памяти, сомневаясь, что пошли бы за ним добровольно, послали бы подальше, а то и голову открутили бы за самоуправство и подготовку переворота». «Что это он делает?» Один из прибывших с отцом дознавателей подался вперед. «Артефакты», — спокойно ответила Гаррата и пояснила. «На земле был такой царь Мидас. Все, к чему он прикасался, превращалось в золото». Видимо, Леша взял за основу магию такого рода, потому что силы в нем немерено. Любой булыжник из мостовой он с легкостью превращает в артефакт, придавая ему форму из собственного мыслеобраза. Нечто сходное с магией желания, только прежде чем загадать, ему приходится вливать в любой предмет силу. Понятно теперь, откуда у него столько подчиняющих амулетов. Айша позволила нам внимательно рассмотреть, что творил этот тип. А посмотреть было на что. Одним прикасанием к человеку он делал из него свою марионетку. Стоило дотронуться до любого камня, и тот превращался в жучков, которых я не раз снимала с себя. Сели он гад. Но что-то мне подсказывает, это не все сюрпризы, приготовленные для нас хвостатой разведчицей. И оказалась права. «Посмотрели, а теперь послушайте, что удалось узнать!» Начала питомица. Мы застыли внимая. Ему действительно решил помочь Шельмар. Плут учел ошибки прошлых спасителей и этого героя наделил божественной силой. Да, это запрещено, но Бог и подумать не мог, к чему приведет его шалость. Переиграл сам себя». Лёша уже невозможно остановить или убить. Магия его не берёт, оружие тоже. Единственная возможность уничтожить — вызвать первородный огонь. Но существ с таким даром — фениксов — отыскать сложно. Говорят, они давно покинули мир. Шельмар на это и рассчитывал, начиная свою игру. Странно, как бог мог не знать, что не все фениксы ушли? «Я слышал, некоторые живут среди нас, просто не афишируют свою сущность», — встрял лидышка «Скорее тут дело в невнимательности Плута. Он ведь и подумать не мог, какое чудовище создаст. Потому и не озаботился вопросом его истребления», — пояснил второй дознаватель. «Есть возможность избавить студентов от чары Намирянина? задал вопрос третий гость. «Есть», — кивнула Пантера. Причем землянин сам о нем поведал одному из своих подручных. Айша вызвала еще одну картинку и включила звук. Рядом с Лешей стоял... Савр? Что-то подобное я и предполагала. Но о предательстве бывшего товарища подумаю потом. Сейчас надо слушать. В академии установили барьер, через который никто ни туда не пройдет, ни в город не выйдет. Что делать будешь? спросил некромант. А ты как ко мне пришел? Если есть лазейка, то я ей воспользуюсь. Сам явлюсь в вашу академию оскалился землянин. Такое количество магов в моем полном подчинении дорогого стоит. ⁇ Глаза мужчины алчно заблестели. Ох, чувствуя, он уже ощутил себя едва ли не властелином мира. Меня перекосило от его надменной физиономии. Руки так и зачесались. Жаль, далеко он. «Подземный лабиринт пропускает только студентов», — покачал головой темный. «Каким бы сильным магом ты ни был, пройти не сможешь». «Нашел проблему. Принеси мне завтра форму. И что там у вас обозначает студентов? Значок? Зачетка? Пропуск?» Пренебрежительно бросил Леша. Савр просиял. «Эмблема! Ты просто гений!» «Да, завтра все будет!» — закивал парень и тут же всполошился. «А если не получится, как быть тогда? Смогут подвластные тебе студенты сами как-то зачаровать других?» «Нет. Более того, если у них три дня не будет подпитки, мои чары развеются!» В голосе намерянина послышалась досада. «Ладно, завтра попробуем, уповая на положительный результат. Уверенно заявил некромант. И надеюсь, ты выполнишь свое обещание. Что, красотка запала в душу? Похабно хохотнул землянин. Темный кивнул и опустил голову. Раз обещал, женишься на ней. А сейчас иди. Мне надо подумать и приготовиться к завтрашнему дню. Скорее бы моя затея исполнилась. Устал я ждать. Савр вышел. Я думала, изображение исчезнет, но заметила хитрый взгляд Айши. Значит, сюрприз продолжается. Двое дознавателей, вставших было, чтобы отправиться в лабиринт и возвести барьеры там, недоуменно покосившись на пантеру, тут же сели обратно, когда в комнате вновь появилась картинка. Из-за ширмы вышла девушка. Получается, весь разговор она прекрасно слышала. «Красивой я бы ее не назвала». Даже миловидно и то с натяжкой. Маленькие глазки, тонкие губы, нос, приплюснутая картошка. Единственное, брови и ресницы выше всяких похвал. Девчонка хмуро ткнула в грудь Лёши пальцем и капризно спросила. «Ты реально планировал ему помочь? Я не собираюсь замуж за этого идиота. А как же мы с тобой?» «Детка, нас с тобой не существует. Я спал с тобой, потому что была под боком. «Но мне надоело. Ты мои потребности не удовлетворяешь, значит, пора выдать тебя замуж и заодно наградить парня», — равнодушно бросил землянин. «Надеюсь, уже завтра получу полмира на блюдечке с голубой каемочкой, и в моем распоряжении будут все красотки империи, выбирай, не хочу. А ты ни по одному канону красоты не подходишь. Без приворота не смогла бы даже этого идиота захомутать». «Я ведь могу убрать с него приворот!» Пошла на шантаж девчонка. Глупо! Ее тут же схватили за горло и приподняли над полом. Глаза Леши заволокло алым. «Будешь делать то, что прикажу тебе я! Понятно?» Холодно спросил мужчина. «Да, хозяин!» Совершенно без эмоций проскрипела девчонка. «Пошла вон! Ты меня достала!» леша отшвырнул ее как сломанную игрушку глянул с отвращением понадобишься призову и не попадайся мне на глаза раздражаешь картинка исчезла мы сидели словно оглушенные леша оказался последним разью конечно подобное предполагалось но видеть воочию неприятно даже мужскую часть нашей компании знатно перекосила дознаватели встали намереваясь дать своим людям команду запереть савра в одной из лабораторий в клетке для особо опасных существ. «Подождите, есть и кое-что хорошее!» остановила всех Гаррата и продемонстрировала еще одно кино. Полигон. Несколько парней и девчонка учились сражаться на мечах. На миг позади них возникла питомица, протянула лапу вперед. В группу студентов полетели знакомые нам стрелы. Никто не успел ничего сообразить, как их прошило заклинание, и тут же взгляд у всех стал осмысленным. Молодежь оглядывалась вокруг, не понимая, где находится и что вообще случилось. Побросав оружие, ребята торопливо покинули полигон. «Что это было?» — уставился на меня отец. «Наше с Ксиером новое заклинание, которое мы не успели запатентовать», — ответила и повернулась к пантере. «Получается, оно может снимать принуждение?» А ты не пробовала его в первоначальном виде? Тогда у нас радиус воздействия был побольше, и не надо тратить лишний резерв на отдельные стрелы, достаточно общего заклятия». «Не было возможности. Меня заметили. Пришлось носить ноги». С сожалением фыркнула Айша. «А можно о разработке подробнее?» — попросил один из дознавателей. В его глазах зажегся огонек. «Не будрено. О наших экспериментах известно многим. Поэтому мужчины и глянули заинтересованно на нас с напарником. Для полноты картины не хватало руки потерять от удовольствия. Ксьер обстоятельно объяснил суть нового изобретения, как оно действует, чего мы хотели добиться, и мы продемонстрировали оба варианта течения эксперимента. У дознавателей загорелись глаза, но офицеров опередил отец. «С вашего позволения мы воспользуемся изобретением. Обещаю лично подтвердить, что оно принадлежит вам». А пока составим стандартный договор. Нам вручили бумагу на подпись, в которой говорилось, что герцогиня Дорги и ее напарник Ксиер, почему-то он упорно отказывался называть имя рода, предоставляет экспериментальный образец, не прошедший добровольное тестирование на живых существах, но недобровольно, показавший отличные результаты. Я с сомнением глянула на отца. Нас за такую формулировку не отправят куда подальше. Протянула, покосившись на спутников герцога. «Не стоит беспокоиться, леди Дорге!» Покачав головой, подмигнул мне один из них. «Мы все стали свидетелями недобровольного эксперимента, в случае чего подтвердим». «К тому же ваше заклинание использовала я, а не ты!» Успокоила. «Ей-то точно никто ничего не сделает!» «Так что выше нос! У нас все должно получиться!» Подбодрила Айша. Наше маленькое собрание закончилось. Мужчины, получив необходимые расчеты и формулы, отправились ставить барьер на лабиринт, чтобы больше ни у кого не возникло желания покинуть академию. Да и к нам нельзя было и намерянина пропускать. Не хотелось бы, чтобы он тут дел натворил. Никогда не думала, что безвылазное сидение в комнате настолько удручает. Дарлаги приносили нам еду, книги, развлекали беседами, переступив ради нас через запрет, они заговорили. Но нас все больше охватывала тревога. Студенты устраивали драки по пустякам, большинству стало наплевать на правила. По академии сновали ищейки, проверяли учащихся, особо буйных забирали с собой. «Как там Леша говорил? Три дня, и его принуждение рассеется?» «Я очень на это надеялась» потому что даже из окна наблюдать затворившимся безобразием было ужасно. Время текло вяло, тянулось словно нехотя. По ночам я теперь пропадала у водопада с белоснежкой. Несколько раз меня посещали сны с арлами, всегда один и тот же мужчина спрашивал, где я и почему он не может ко мне пробиться. Пришлось сообщить про барьер. Но на мой вопрос, зачем ко мне пробиваться, ответа не получила. На четвертый день нашего вынужденного заточения Дарлаги обрадовали, сообщив, что зачарованных в Академии больше нет, а пришедшие в себя студенты в шоке от происходящего. Мы на улицу не торопились, решили собрать совет. «Интересно, Райс и Кроди стали самими собой?» спросила Галина, никому конкретно не обращаясь. «Скорее всего. Но я бы обратилась к Даузе с вопросом о снятии приворота». — посоветовала Райера. — Тогда можно будет не опасаться парня. Хотя, признаюсь, прежнего доверия к нему уже не испытаю, ведь он даже не пытался бороться. И принуждения на нем изначально не было. Гадости он творил по собственному желанию. — Это да. Предавшая однажды не способен на верность, — согласилась некромантка. — Так, мелкая, не влипнем неприятности. «Мы завтра придем и проверим», — обнял меня старший брат и поцеловал в щеку. Средний сделал то же самое. «Нам пора к отцу. Думаю, ему понадобится помощь». За ними нас покинула Рияна, а мы, не задерживаясь, отправились к ведьме. По коридорам передвигались с опаской, присматриваясь к ребятам, но они не обращали на нас внимания. На некоторых учеников, наверняка тех, кто побывал под чарами, было страшно смотреть. Поникшие, потерянные, убитые. Представляю, каково им. Ведь они помнят все, что творили. Не успели появиться на кухне, как к нам бросились некроманты. Райсы Кроди застыли в метре от Галины. Да, принуждение спало, но память осталась. И сейчас им было стыдно. Ребята смотрели, как побитые собаки. То вглядывались в лицо, пытаясь понять реакцию, то отводили глаза, не в силах видеть страх или пренебрежение, хотя Галина «Никогда бы себе такого не позволила. «Простите. Нами будто управляли. Мы пытались сопротивляться, но это было сильнее нас», — прошептал Райс. «Хорошо, что мы никому не сделали плохого. Илька, я ничего на тебя не вешал, клянусь, протараторил Кроди. Дайте нам время принять произошедшее». Галина, как и я, не могла так сразу простить ребят. «Полного доверия уже точно не будет». Каждый раз будем смотреть на них с опаской. А то, что выматывает и напрягает, дружбой уже не назовешь. И хотя умом мы понимали, парни не виноваты ни в чем, кроме того, что слепо доверились Савру и отправились с ним помочь товарищу, смириться было сложно. Они же некроманты, должны были знать, как защититься. Но все спустили на тормозах. Темные кивнули, с надеждой глянули на подругу и молча пошли прочь. Правда, отойдя совсем немного, Рай обернулся и предупредил. «С Савром не все гладко. Такое ощущение, что он не избавился от чар. Будьте с ним осторожны, он бешеный, несколько раз пытался на нас наброситься». «Спасибо, мы знаем», — поблагодарила некромантка. «И мы отправились к ведьме». Как и предполагали, застали ее в лаборатории, корпевшей над зельем. Отвлекать не стали, застыли у стены, дожидаясь окончания работы. Но Ларьера нас заметила и разулыбалась. «Какое похвальное рвение к знаниям! Только занятия еще не начались», — пропела магистр, выпрямляясь. «Леди Дауза, у нас к вам просьба. Вы сможете сварить отворотное зелье? На одном из студентов сильный приворот. Нужно его снять, пока он не причинил никому вреда», — попросила Райера. Из-за этой гадости столько проблем появилось, не хотелось бы усугубить подхватила Галина. «Кто? Что не поняли мы? Кто может причинить вред? Парень или приворот?» — уточнила женщина. «А, парень! Из-за этой напасти он наделал кучу ошибок!» Ведьма кивнула, подошла к шкафчику и вытащила оттуда небольшой фиал. Протянув нам, предупредила. «Он должен выпить это?» «Добровольно! Мне кажется, я знаю, о ком вы говорите» сложный случай. То мерзкое снадобье, которым его напоили, дало побочные результаты. Никакое другое средство ему уже не поможет. «А почему добровольно? Вдруг он не захочет?» — с сомнением затраторила я. За парня было тревожно, намелькнула мысль, что он вряд ли поверит нам на слово, еще решит, что отравить его хотим. «Потому что это...» Сильнейшее зелье, основанное на желании жертвы освободиться от боли и навязанных чувств. Не беспокойтесь. Ему скоро будет так плохо, что он и на яд согласится. Мы задумались. Слова магистра, конечно, немного вдохновили, но что-то я сомневалась, что в наши благие намерения так легко поверит. Вот это задачка. И как же заставить Савра добровольно выпить отворотное средство? Дельных мыслей... Ни у кого не было. Мы бы, наверное, еще долго думали, но тут перед нами появился Ройс. Галина обрадовалась ему как родному, да и мы были рады видеть бывшее умертвие. «Кто-нибудь из вас знает, что случилось с Савром? Его забрали лекари. Парня корежет, Кто-то тянет из него силы, но по следу пройти невозможно. Мы с магистром Хара пытались», — сказал мужчина. «На нем приворот». «От него надо срочно избавить», — пояснила некромантка. «Ведьма дала зелье, но он должен выпить его добровольно». «Выпьет, как миленький, если жить хочет». В голосе немертвого прозвучала угроза. Мы без колебаний вручили ему фиал. Как бы не беспокоились за парня, сейчас были уверены, преподаватель справится с задачей, придумает, как заставить Савра выпить лекарство. Ройс... В лазарет переместился, а мы отправились пешком. Когда мы появились возле палаты некроманта, там уже собралась толпа лекарей. Все чего-то ждали. Протиснувшись внутрь, мы застыли, глядя на белого, как снег парня, лежащего на кровати. Он похудел и осунулся, щеки впали. Да, в гробы то краши кладут. Заметив Ройса, осторожно поинтересовались, приблизившись. Он выпил? Да, слава богам, выворачивать его перестало. Аура понемногу восстанавливается, оторвалась прямо на глазах. «Сильно сопротивлялся», — уточнила я. «Нет, всего-то стоило сказать, что это поможет, если он желает облегчить свою участь. Парень без промедления сам все выпил». «Что ж, одной проблемой меньше. Теперь Савр, сколько бы плохого он ни сделал, пойдет на поправку. Смерти мы ему не желали. Даже жаль его было». Страшно представить, как его сейчас ломает, врагу не пожелаешь. Глаза некроманта резко распахнулись. Казалось, он не понимал, где находится, настолько безумным был взгляд. Заметив нас, заметно расслабился и попытался улыбнуться. Вышел скорее оскал. Галина, а что я здесь делаю? Едва слышно прохрипел болезный. Лекари расступились, давая нам возможность приблизиться. Мы с кем-то подрались? или перепили непроверенного зелья? Почему мне память отшибла?» «Что последнее ты помнишь?» — ответила подруга вопросом на вопрос. Савр нахмурился, на мгновение прикрыл глаза, досадливо скривился. «Я собирался в академию. Мы с друзьями решили отметить отъезд. К нам подсела девица, страшная, как смерть, стала клеиться ко мне. Я ее отшил». Потом мы выпили еще по одной, и... Все, полный провал. Я хоть до Академии добрался. Хотя, о чем я спрашиваю, вы же здесь. Значит, все же каким-то чудом тут оказался. Мне что-то в вино подмешали, поэтому так плохо. А кто меня притащил? Надо спасибо сказать, ребятам не бросили. То есть, прошедшие четыре месяца, ты совсем не помнишь? осторожно уточнил Ксьер. «На Савра было больно смотреть. Его перекосило так, будто прямо сейчас отправится за грань». «Четыре месяца?» — выдохнул он. «Это шутка такая?» «Тогда не смешно!» — с отчаянием выдал парень. Посмотрел на наши лица. До него вдруг дошло, что это не шутка. Глаза стали как блюдца. Он провел рукой по лицу, по волосам, Глянул в окно. Там валил стеной мокрый снег. Перевел взгляд на нас. «Но как? Что случилось?» Прозвучало с надрывом. Я с намеком посмотрела на лекаря, как бы спрашивая, «Можно ли обо всем рассказать?» Целитель приблизился к савру, простер над ним руки, из ладоней полился золотой свет, словно в кокон, закутывая больного. Видимо, происходило сканирование организма. Закончив, Мужчина кивком позволил поговорить о происходящем, продолжая следить за состоянием пациента. Рассказывать решила Галина. Осторожно присев рядом с кроватью, она спокойно перечислила все деяния бывшего друга. Чем больше подробностей девушка излагала, тем сильнее хмурился некромант. Под конец рассказа он порывался вскочить с постели и идти успокаивать гадину, навесившую на него приворот и втянувшую в подлую аферу. «Ты ничего не сможешь сделать, Лёша! Быстрее он тебя зачарует, и снова окажешься марионеткой в его руках!» Жестко припечатала Галина. Запал парня, резко схлынул. Ну как же быть? Я должен отомстить за содеянное!» На этот раз неуверенно пробормотал юноша. «Мы не знаем! Один из богов наделил его божественной силой, поэтому все сложно!» Пожал плечами Лефи. Посидев около постели некроманта еще некоторое время, дождались, пока у него начнут слепаться глаза, и только тогда покинули лазарет, не зная, куда идти и чем заниматься. Студенты потери слонялись по территории. Ситуация сказалась на многих, но больше всего на тех, кто успел попасть под чарой на мирянина. Их сторонились, обходили десятой дорогой, смотрели с недоверием. Ребята страдали. Они не успели сделать ничего плохого, от того и было вдвойне обидно от подобного отношения.